Глава 43 ⁇ Люди и чудовища ⁇ Как бы то ни было, пожалуйста, явись ко мне, когда будешь путешествовать по моим землям. Я опечален тем, что ты предпочитаешь держаться в тени. К приходу подтверждения того, что королева сдалась, в окна клиники уже сочился солнечный свет. Каладин и его семья провели всю ночь, осматривая пациентов. 20 часов, целый день без сна. Даже Спрэн изнеможения рядом с Каладином казался усталым. Он кружился медленно и вяво. Женщина-гонец с затуманенным взглядом и в мятой униформе сидела за их столиком в клинике, держа в руках чашку холодного чая, которую принес отец Каладина. «Королева предприняла последнюю попытку пробудить сияющих», — рассказала гостья. «Я не знаю, что это повлекло за собой. Знаю только, что вовлеченные солдаты теперь мертвы. Я разносила новости по районам на шестом этаже. Но да, отвечая на ваш вопрос, я видела королеву Навани и главу армии сплавленных вместе». Королева подтвердила, что сдается. Мы должны жить по законам певцов и не сопротивляться. — Шквальные ветра! — прошептал Каладин. — Никогда не думал, что буду чувствовать себя слепым без перьев. Требовалось несколько часов, чтобы хоть какая-то достоверная информация просочилась на шестой этаж. — Значит, мы должны вернуться к жизни под их властью? — сказала мать со своего места за столом. — Все было не так уж плохо, — сказал Лирин. — Великим лордам это не понравится, но для остальных разница будет не так уж велика. — Фабриали не работают, — сказала Хесина. — Мы не можем отапливать комнаты. Про еду вообще речь не идет. Водяные насосы остановятся. Скоро эта башня станет непригодной для жизни. — Сплавленные используют свои силы, — заявил Лирин. «Может быть, если мы наполним Фабриали пустотным светом, они заработают». «Простите, светлорд», — сказала посланница, «но это кажется неправильным по многим причинам». Каладин начал рыться в шкафу в поисках чего-нибудь съестного, поэтому не заметил реакции отца на то, что его назвали светлордом. Впрочем, он мог догадаться. В любом случае, это была странная ситуация, учитывая, что глаза Лирина не изменили цвет. Он просто стал частью дома Каладина. В вопросах рангов теперь царила ужасная путаница. «Каладин, сынок», — сказала Хесина, — «может, тебе бы прилечь». «А что такое?» — спросил он, доставая пачку лепешек и подсчитывая, сколько осталось. «Ты бродишь, как зверь в клетке». «Ничего подобного. Сынок» сказала она спокойным, но раздражающе мудрым голосом. Каладин отложил хлеб и пощупал собственный лоб, холодный от пота. Он глубоко вздохнул и повернулся к ним лицом. Отец прислонился к стене, мать сидела за столом с посланницей, у гости были белые с серебром волосы. Рановато она посидела. Пара белых перчаток, заткнутых за пояс, свидетельствовала о ее подлинном ранге. Старшая над слугами, временно превратившаяся в посыльную. «Вы все воспринимаете это слишком спокойно!» Калодин всплеснул руками. «Неужели вы не понимаете, что это значит? Они контролируют башню, они контролируют клятвенные врата, вот и все! Война окончена!» Большая часть сияющих ушла со светлордом Далинором. — сказала Алили, посланница, — и наши армии были в основном развернуты по всему миру. — А теперь они все изолированы, — возразил Каладин. — Мы не можем вести войну на нескольких фронтах без клятвенных врат. А если враг может повторить то, что он сделал здесь? Если сияющие утратят силы по всем полям сражений? Это заставило Алили притихнуть. Каладин попытался представить себе, на что будет похожа война без ветра бегунов и грани танцоров. Поля сражений уже мало походили на те, что он знал в бытность копейщикам. Меньше маневров с участием огромных строев с обеих сторон. Их было слишком легко разрушить сверху или с помощью других разновидностей сплавленных. Люди проводили время в защищенных лагерях, совершая только внезапные атаки, чтобы захватить землю и отогнать врага. Битвы тянулись месяцами, не приводя к решающим схваткам. Никто толком не знал, как вести такую войну. По крайней мере, никто на их стороне. «Я все жду», — Каладин снова вытер лоб, — «когда грянет гром». Вчера ночью ударила молния. Мы видели вспышку, и нам нужно приготовиться к ударной волне. «Свят лорд», — сказала Алили, — «простите, но... Может быть, вы могли бы помочь другим сияющим? Сделать для них то, что вы сделали для себя? А что я сделал? Именно об этом я и спрашиваю. Еще раз прошу прощения, но... Свет лорд благословенный бурей. Вы единственный сияющий» которого я видела в башне, кто все еще в сознании. Чтобы не сделал враг, он вырубил остальных. Всех до единого, кроме вас. Калладин подумал о Тефте, лежащем на столе в другой комнате. Они влили ему в рот ложку бульона, и он проглотил, шевелясь и тихо бормоча между глотками. Долгая ночь давила на Калладина. Он действительно нуждался в отдыхе. Наверное, надо было прилечь несколько часов назад. Но он беспокоился о своих пациентах, о людях, страдающих от боевого шока. До того, как все случилось, он подыскал им комнаты на четвертом этаже среди потерявших руки или ноги на войне, которые теперь работали, чиня снаряжение для других солдат. У пациентов Калладина наметился настоящий прогресс. Однако он мог точно представить, что они чувствовали сейчас, переживая еще один ужас, когда битва, частый источник кошмаров, началась вновь. Они, должно быть, совершенно растеряны. «Не только они!» — подумал Каладин, снова вытирая лоб рукой. Женщина-гонец встала и потянулась, затем поклонилась, и отправилась передавать новости дальше. Не успела она выйти, как из-под входной двери выскочила сил, покрутилась несколько раз, а затем улетела обратно. — Вражеский солдат, — в полголоса сказал Каладин родителям. — Идет сюда. И действительно, когда посланница ушла, певец в элегантной царственной форме заглянул, чтобы проверить Каладина и его родителей но надолго не задержался. Их еще было слишком мало, чтобы охранять каждый дом. Каладин подозревал, что, когда в башню переедет достаточное количество певцов, они с семьей не смогут говорить так открыто, как этим утром. — Нам нужно поспать, — сказал Лирин Каладину. — Другие горожане, — начал Каладин, — мы с Лараль навестим их, — сказала Хесина, вставая. Я вздремнула раньше, но... — Сынок, — сказал Лирин, — если сияющий в коме, это означает, что нет грани танцоров и регенерации. Нам с тобой нужно поспать, потому что в ближайшие дни мы станем очень занятыми людьми. Целая башня, полная перепуганных жителей и, вероятно, не так уж мало горячих голов, которые станут бузить, несмотря на приказ королевы. «Им всем понадобятся два отдохнувших лекаря». Хейсина нежно коснулась щеки мужа своей защищенной рукой, затем поцеловала. Она достала из кармана носовой платок и протянула его Каладину, который в очередной раз вытирал лоб. Затем она отправилась навестить лараль, которая видела посланницу раньше и уже знала ситуацию. Каладин неохотно присоединился к отцу и пошел по длинному коридору мимо палат пациентов к жилым помещениям семьи. — А что, если я из горячих голов? — спросил Каладин. — Если я не смогу так жить? Лирин остановился в коридоре. — Я думал, мы это уже обсуждали, сынок. Ты думаешь, мне все равно, что враг захватил мой дом? Думаешь что можешь просто превратить меня в хорошего, воспитанного раба, как... как я?» — со вздохом спросил Лирин. Его глаза метнулись вверх, вероятно, клеймом на лбу Каладина, почти скрытым под волосами. — А ты не задумывался, сынок, о том, чтобы вместо упорных попыток к бегству продемонстрировать хозяевам свою полезность, показать им, что можешь исцелять, а не убивать? Насколько меньше страданий стало бы в мире, если бы ты использовал свои таланты, а не кулаки. Ты хочешь сказать, я должен быть хорошим рабом и делать то, что велено? Я хочу сказать, что ты должен подумать, рявкнул отец, если тебе приспичило изменить мир, исправь ту проблему, которую представляешь сам? Лирин с явным трудом успокоился сжал кулаки и глубоко вдохнул. «Сынок, подумай о том, что сделали с тобой все эти годы, проведенные в сражениях. Как они сломали тебя!» Каладин отвел взгляд, не решаясь ответить. «А теперь», — продолжил Лирин, «подумай о последних нескольких неделях. Как хорошо было хоть раз оказаться полезным!» «Есть много способов быть полезным» а твои кошмары, не унимался лирин, холодный пот, периоды, когда твой разум цепенеет, это было вызвано моей помощью или твоей. Сынок, наш долг — найти тех, кто пострадал, и позаботиться о них. Мы можем делать это, даже если враг одолел». Каладин понимал, что в каком-то смысле отец прав. «Твои слова имеют смысл здесь». Наверху. Каладин постучал по своей голове, но не здесь. Внизу. Он хлопнул себя по груди. «Это всегда было твоей проблемой, сынок. Позволить сердцу взять верх над головой. Иногда моей голове нельзя доверять. Разве можно меня в этом винить? Кроме того, разве не из-за сердца мы стали лекарями?» потому что нам не все равно. Нам нужны и сердце, и разум. Сердце может обеспечить цель, но голова обеспечивает метод, путь. Рвение — ничто без плана, желание само по себе ни к чему не приведет. Я могу признать, должен признать, что ты совершил великие дела, служа дали на Рухалину. Но когда сияющие побеждены большинство королевских лекарей на фронте. Только мы стоим между жителями этой башни и с смерти. Ты признаешь, что иногда твои мысли не верны? Тогда доверься мне, доверься моим мыслям». Каладин поморщился, но кивнул. Он действительно раз за разом убеждался, что не может доверять собственным суждениям. Кроме того, что он собирался делать? В одиночку воевать с захватчиками после того, как Навани капитулировала? Прежде чем лечь спать, они осмотрели пациентов, лежащих без сознания в палатах. Камня-стражница была совершенно холодна, и проявляла меньше реакции, чем Тефт, хотя Лирин сумел напоить ее бульоном, поднеся ложку к губам. Каладин осмотрел ее. Проверял зрачки и пульс, температуру. Затем он подошел к Тефту. Бородатый ветробегун пошевелился, его глаза остались закрытыми, и когда Каладин поднес бульон к его губам, он принял его гораздо охотнее. Его руки дернулись, И хотя Каладин не мог разобрать, что он говорит, Тефт продолжал бормотать себе под нос. «Он ветробегун и дал те же клятвы, что и я», — подумал Каладин. «Я в сознании, а остальные в коме». Тефт близок к пробуждению. «Была ли здесь какая-то связь? Какой бы Фабриаль не использовал враг, возможно...» Против ветра бегунов он работал не слишком эффективно. Ему надо было увидеть других сияющих и сравнить их состояние. В башне оставалось около двадцати рыцарей. Статус лекаря позволит ему посетить их и проверить жизненные показатели. «Шквал. Отец прав. Каладин добьется гораздо большего, если отступит». Вскоре в комнату влетела Сил, видимое и для Лирина, который ее сразу заметил. «Сил», — сказал Каладин. «Ты не могла бы еще раз поискать Спрена Тефта? Он выглядит так, словно вот-вот проснется. Вдруг Финдарана тоже появилась?» «Нет времени», — сказала Сил, превращаясь в молодую женщину с мечом на поясе, одетую в форму разведчицы. Она замерла в воздухе, как бы стоя на невидимой платформе. «Они идут!» «Еще один царственный проведать нас?» «Хуже. Группа солдат во главе с другим царственным обыскивает каждое жилое помещение, методично двигаясь в этом направлении. Они что-то ищут». «Или кого-то», — сказал Каладин. Они услышали, что благословенный бурей в сознании. «Не торопись с выводами, сынок» возразил Лирин. «Если бы они искали именно тебя, то пришли бы прямо сюда. Пойду посмотрю, в чем дело. Если они действительно пришли за тобой, вылезешь в окно, а мы потом решим, что делать». Калладин удалился в гостиную, откуда можно было попасть в их спальню и в чуланчик, где спал в своей кроватке маленький Ороден. Однако Калладин не пошел в свою комнату. Он приоткрыл дверь в коридор, и услышал голоса у входа в клинику. К сожалению, он не смог разобрать слов. Он кивнул сил, которая рискнула выскочить, чтобы подойти поближе и подслушать. Но не успела она вернуться, как голоса приблизились. — Плевать, что ты лекарь темноглазый, — говорил солдат, судя по ритму царственный. — У меня здесь приказ королевы с печатью, и в нем инструкции которые заменяют то, что могли сообщить гонцы. Все сияющие должны быть взяты под стражу». «Это мои пациенты», — сказал Лирин. «Они были верны моей заботе. Умоляю, они в таком состоянии не представляют никакой опасности». «Ваша королева приняла эти условия», — отрезал царственный. «Жалуйся ей». Каладин выглянул в коридор. Царственный вел пятерых обычных певцов в боеформе. Тесняясь в узком каменном коридоре, они подошли к двум палатам для пациентов. Значит, они охотились не за ним. Они искали сраженных сияющих. И действительно, царственный указал своим прислужникам на первую смотровую. Вскоре вышли двое, неся камни-стражницу. Они оттолкнули Лирина в сторону, и поволокли ее по коридору. Сил вернулась к Каладину в комнату, взволнованная. — Похоже, они ничего о тебе не знают, только то, что у лекаря есть пара сияющих без сознания. Каладин кивнул, хотя и напрягся. — Я могу позаботиться о них гораздо лучше, чем вы, — настаивал Лирин. — Перемещение может быть опасным для их здоровья, даже смертельно. — А нам-то какое дело? — сказал царственный. И тон и ритм звучали весело. Двое его солдат взяли оруженосцев-камнестражницы, каждый по одному, и выволокли из второй смотровой. — Как по мне, мы должны скинуть их всех с башни и избавиться от огромной проблемы. Сплавленные хотят, чтобы мы их собрали. Наверное, решили повеселиться, убивая всех собственными руками. — Выделывается, — подумал Каладин. Сплавленные не стали бы брать сияющих в плен, только чтобы потом их убить. Верно? А это имеет значение. Однако вот-вот они заберут Тефта. Царственный двинулся в первую смотровую, и отец Каладина последовал за ним, выдумывая новые возражения. Каладин стоял, держась одной рукой за стену, другой за дверь, и глубоко дышал. Ветер ворвался в окно позади, пронесся мимо него. В нем извивались два спрена, похожие на светящиеся линии. Сотни причин сдерживали Каладина. Доводы отца, его душа, разбитая на куски, осознание того, что он, вероятно, слишком устал, чтобы принимать решение. Тот факт, что королева избрала подобный путь прекращения боевых действий. Так, много причин оставаться на месте и лишь одна причина двигаться. Они собирались забрать тефта. Каладин распахнул дверь и шагнул в коридор, чувствуя неотвратимое смещение валуна на вершине склона. Он просто слегка пошатнулся. Каладин сил приземлилась ему на плечо хорошая была мечта правда сил что мы сможем сбежать наконец то обрести покой такая чудесная мечта прошептала она ты готова она кивнула и он шагнул в смотровую два вражеских солдата остались в комнате боеформой царственной в буреформе. Царственный помогал солдату закинуть бесчувственного тефта на спину. Лирин посмотрел прямо на Каладина, затем резко покачал головой. Его глаза расширились. — Вы его сейчас положите на место, — сказал Каладин певцам, — и тихо уйдете. Пришлите за ним сплавленного, если кто-то будет настаивать. Оба замерли, и царственный смерил его взглядом. «Возвращайся в постель, мальчик», — наконец сказал певец, — «не испытывай моего терпения». Лирин рванулся вперед, пытаясь вытолкнуть Каладина из комнаты. Быстрым разворотом Каладин отправил отца кувырком в коридор, как он надеялся, подальше от опасности. Сам шагнул назад в дверной проем. — Не пойти ли вам за подкреплением? — сказал Каладин двум певцам. — Это была скорее мольба, чем просьба. Не упорствуйте. Царственный жестом велел своему спутнику посадить Тефта обратно на смотровой стол, и на мгновение Каладину показалось, что они действительно могут прислушаться. Затем царственный отцепил с пояса топор. Нет! — воскликнул позади Лирин. «Не делай этого!» В ответ Каладин втянул глоток бури света. Его тело вспыхнуло от внутренней бури, и струйки люминесцентного дыма начали виться над кожей. Это заставило двух певцов остановиться. «Это он, господин!» — воскликнула Боеформа. «Тот, кого ищет преследователь! Он точно соответствует описанию!» Царственный ухмыльнулся ты сделаешь меня очень богатым. человек На его коже возникли трескучие темно красные молнии. боеформа шарахнулась в сторону, ударившись о столик, на котором зазвенели разложенные хирургические инструменты. Лирин схватил каладина сзади. Калладин спокойно стоял на краю пропасти. Он ощущал. Равновесие. Царственный прыгнул вперед, размахивая топором, и Каладин шагнул с края. Он высвободился из отцовской хватки и одной рукой оттолкнул Лирина назад, а другой поймал запястье царственного, не дав тому опустить топор. Каладин приготовился к энергетическому разряду, который пронзил его при прикосновении к буреформе. Он сражался с такими певцами раньше. Тем не менее, это его на миг ошеломило, и он не успел защититься, когда царственный ударил его по лицу, разорвав щеку колючим панцирем на тыльной стороне ладони. Буря-свет это исцелит. Каладин поднял другую руку, предотвращая новый удар и одновременно продолжая удерживать топор. Некоторое время они боролись, затем Каладину удалось получить преимущество, сместив их общий центр тяжести вперед. Так у него появилась возможность повернуться и ударить царственного плечом. Шквал, как больно! Панцирь был не для красоты. И все-таки маневр на миг вывел противника из равновесия, так что Каладин смог, контролируя схватку, развернуть врага, и ударить его рукой об угол смотрового стола. Панцирь на кисти певца раскололся с оглушительным треском. Царственный зашипел от боли и выронил топор. Но затем он резко развернулся и ударил Каладина боком в грудь, прижав его к столику с инструментами. Отец Каладина кричал. Певец боеформа остался у противоположной стены, не пытаясь помочь своему. Он, похоже, не горел желанием нападать на сияющего. Без бури света Каладин не смог бы противостоять постоянным энергетическим разрядам от прикосновения буреформы. Тем не менее он сумел продержаться, не позволяя врагу слишком сильно себя теснить, пока царственный не попытался нанести еще один удар. В последний момент Каладин зацепил ногой ступню противника и они оба рухнули на пол. Он приземлился, крякнув, и попытался перекатиться в позицию, позволяющую задушить противника. Если бой закончится без кровопролития, возможно, отец простит его. К сожалению, Каладин мало занимался борьбой. Он знал достаточно, чтобы не стать легкой жертвой, но царственный оказался сильнее, И панцирь продолжал вонзаться в неожиданные места, мешая захватом. Пользуясь своим превосходящим весом и силой, царственный с ворчанием развернул Каладина, затем, прижимая Каладина к полу всей своей тяжестью, начал бить его по лицу кулаком с уцелевшим панцирем. Каладин глубоко вдохнул буресвет, осушая сферы на столике потом поднял кулак и ударил по тыльной стороне ладони певца, поврежденной ранее. Его враг вздрогнул, и Каладин сумел освободиться, сбросив царственного, хотя от этого в тесноте смотровой оба врезались в мебель. Каладин поспешно вскочил, чтобы атаковать врага сверху, но царственный начал светиться красным. Волосы на руках Каладина встали дыбом, и у него была доля секунды, чтобы метнуться в сторону, а потом вспышка света и оглушительный треск заполнили помещение. Он упал на пол, ослепленный и оглушенный, ощущая острый запах, нахлынувший вслед за ударом молнии. Странный и особенный, этот запах ассоциировался с дождем. Халадин не думал, что в него попали, буреформы с трудом направляли свои разряды но потребовалось мгновение, чтобы бу свет каладина исцелил его уши и восстановил зрение над ним стояла тень замахиваясь топором каладин увернулся в последний миг топор звякнул о каменный пол прости отец подумал каладин потянувшись за скальпелем в сапоге когда топор снова опустился каладин позволил ему задеть левое плечо молясь, чтобы буресвета хватило, и вонзил скальпель в колено царственного прямо между пластинами панциря. Царственный закричал и споткнулся. Плечо Каладина болело, как проклятое, но он преодолел боль и вскочил на ноги. Его буресвет погас, когда он бросился на своего врага, снова опрокидывая, но на этот раз Каладин проявил больше осторожности и упал сверху, «На царственного!» Пользуясь инерцией падения, он вонзил скальпель в шею существа прямо над панцирным воротником. Хирургический нож не предназначался для боя, но был отменно заточен. Калладин повернул его и быстро перерезал сонную артерию, а затем вскочил. Он попятился и споткнулся о столик весь в поту, тяжело дыша, Его слух еще не полностью восстановился после молнии. Царственный брыкался на полу, и оранжевая кровь, Каладин отвернулся. Некоторые зрелища вызывали тошноту даже у лекаря, даже у солдата, поправил он. Ты не лекарь. Он посмотрел через комнату на певца, который скорчился у дальней стены. Тот ошеломленно таращился на происходящее не пытаясь вмешаться. — Ты ведь не часто дрался, правда? — хрипло спросил Каладин. Певец дернулся, выпучив глаза. Он был в боеформе, поэтому выглядел устрашающе, но выражение его лица говорило о другом. Это существо желало быть где угодно, только не здесь, и жестокость боя приводила его в ужас. Шквал. Он не учел, что певцы тоже могут испытывать боевой шок. «Ступай», — сказал Каладин и поморщился, когда нога умирающего, дернувшись в отчаянной конвульсии, стукнулась о стену. Смерть от потери крови всегда происходила быстро с точки зрения товарища обреченного и вместе с тем медленно с точки зрения убийцы. Певец уставился на него, и Каладин понял, что Малин тоже мог быть оглушен молнией. Каладин ткнул пальцем в сторону двери. Ступай, повторил он, едва шевеля губами. Певец поспешил прочь, оставляя влажные оранжевые следы. Он наступил в лужу крови умирающего. Каладин с трудом добрался до другого столика, где еще светилось несколько сфер. Он опустошил их. И залечил остальные раны. Надо было иметь при себе еще один кошель. Такое рано или поздно должно было случиться. Он выглянул в коридор и обнаружил отца на полу, там, куда его толкнул. Лирин сидел, озаренный утренним светом из дальнего окна. — Ты в порядке? — спросил Каладин. — Молнии не зацепило. Лирин встал, глядя мимо Каладина. В комнату прямо на умирающего царственного. Поблизости заплакал Ораден, Лирин, превозмогая шок, заковылял в комнату, чтобы попытаться помочь царственному. «С отцом все в порядке», — подумал Каладин. Разряды молний буреформ, по крайней мере тех, которые производил единственный певец, вызывали не такой страшный грохот, как во время настоящей бури. Находясь в укрытии, как случилось с его отцом, можно не опасаться утратить слух навсегда. Каладин устало взглянул на сил, которая сидела на столике, сложив руки на коленях. Ее глаза были закрыты, голова отвернута от умирающего царственного, пока Лирин пытался остановить кровотечение. Каладин убил десятки, возможно, сотни певцов во время этой войны хотя он пытался сосредоточить свое внимание на сплавленных. Он говорил себе, что эти бои важнее, но правда заключалась в том, что он ненавидел убивать простых солдат. Казалось, у них просто не было шансов выстоять против него. И все же каждый убитый им сплавленный означал нечто худшее, чтобы возродить древнего певца, Приносили в жертву кого-то из гражданских, так что на самом деле Каладин лишал жизни какую-нибудь мать семейства или ремесленника. Каладин подошел к Тефту, и свет от его наполненного буресветом тела озарил друга, лежащего без сознания на столе. Проснулось беспокойство за камне-стражницу, которую забрали. А не помочь ли ей тоже? «Не будь дураком, Каладин, ты едва спас Тефта. На самом деле, возможно, еще не спас. Разберись с текущими проблемами, прежде чем создавать новое!» Лирин, стоявший на коленях перед умирающим, сдался и опустил голову. Царственный, наконец-то, затих. «Нам нужно спрятаться», — сказал Каладин отцу. «Я позову маму». Он оглядел свою окровавленную одежду. Хотя лучше ты. «Как ты посмел?» — хрипло прошептал Лирин. Каладин растерянно застыл. «Как ты посмел совершить здесь убийство?» — крикнул Лирин, поворачиваясь к Каладину. Испрены гнева вскипели у его ног. «Это же мое убежище! Место, где мы исцеляем! Да что с тобой произошло?» «Они собирались забрать Тефта. Убить его? Ты не знаешь наверняка!» — отрезал Лирин. Он уставился на свои окровавленные руки. «Ты... ты просто...» — он перевел дух. «Сплавленные, вероятно, собирают сияющих, намереваясь держать их в одном месте и следить, чтобы никто не проснулся. Это ты не знаешь наверняка. Я не собирался позволить им забрать его». «Он мой друг!» «Это все? Или тебе просто нужен был предлог?» Руки Лирина дрожали, когда он попытался вытереть кровь о штаны. Когда он снова посмотрел на Каладина, что-то, казалось, сломалось в нем. Слезы хлынули по щекам. Шквал. Он выглядел таким измученным. «Вестники Всевышние!» — прошептал Лирин. «Моего мальчика действительно убили? Что с тобой сделали?» Скудный запас света внутри калодина иссяк. Буря свидетельница, он так устал. «Я пытался тебе об этом сказать. Твой мальчик умер много лет назад». Лирин уставился в пол, мокрый от крови. «Иди. Теперь за тобой придут». «Вам нужно спрятаться вместе со мной», — сказал Каладин. «Они узнают, что ты мой...» «Мы никуда с тобой не пойдем», — отрезал Лирин. «Не веди себя как шестой дурень, отец. Ты не можешь позволить им забрать вас после этого?» «Могу и позволю», — Лирин вскочил. «Потому что я принимаю на себя ответственность за свои поступки. Я жертвую чем угодно, чтобы защищать людей». «Я дал клятву не причинять вреда!» Он скривился, как будто его тошнило. «Ох, всемогущий! Ты совершил убийство в моем доме!» «Это было не убийство!» Лирин не ответил. «Это было не убийство!» Лирин опустился на пол. «Просто уходи!» Его голос опять смягчился. Скорбь и разочарования были гораздо сильнее, чем гнев. Я найду способ вытащить нас отсюда. Тот певец видел, как я пытался тебя остановить. Они не причинят вреда лекарю, который не сражался. Но тебя они убьют. Каладин заколебался. Неужели он действительно мог оставить их здесь? «Буря-свидетельница», — прошептал Лирин. «Буря-свидетельница, мой сын превратился в чудовище». Каладин собрался с духом, затем проскользнул в заднюю комнату и достал припрятанный дополнительный мешочек со сферами. Вернулся в смотровую, безуспешно пытаясь не наступать в лужи крови. Кряхтя поднял Тефта на спину, как раненого на поле боя. — Я тоже, — давал клятвы отец, — сказал он. — Мне жаль, что я не тот человек, каким ты хотел меня видеть. Но будь я чудовищем, я бы никогда не отпустил того солдата. Он вышел и побежал к необитаемому центру шестого этажа. Позади послышались крики на языке певцов.